Ты оделся Невский серый макидо. Я знаю, что сегодня где-то ты. Слава тебе телеграмма. О городу осень. Спасибо. Мама, завтра приезжает Леонид Кириллович. Я пойду встречать. Может быть, уговорю остановиться у нас. В прошлый раз это тебе не удалось. Он сказал, к нему всегда ходит много народу, и он боится тебя обеспокоить. Ой, Пол, чего это он? Люди моего поколения умеют никому не мешать. Не в пример вам, молодежи. Знаю, мама, знаю и признаю. Но согласись, что это в какой-то мере зависит. И от вас. Ведь не на пустом же месте вырастает новое. Знаешь, Мстислав, я много думаю над этим теперь, когда несколько обеспокоена тобой. Понимаю, понимаю. Не сыскал подругу жизни, одинок и все такое. Слава, я серьезно. Знаешь, я даже думала уехать на время в Симферополь к старым друзьям. Мама. Да, да, да. Оставшись один, ты скорее займешься собой. Все твои сверстники давно женаты, имеют детей. А слава. сколько уже успела развестись, женившись по первой приходе, очертя голову, а? Mm, что ж, геологи в большинстве случаев женаты на своих коллекторшах. Что они все развелись, по-твоему? Скольких, я знаю, живут хорошо, как все. Тебе что, все время попадались плохие коллекторши? Нет, мама, обыкновенные. Но мне хочется особенно. Mm, да перестанешь ты когда-нибудь быть мальчишкой. Такой же, как отец. Ну, иди, умубайся, я покормлю тебя.